Глава 34. После подписания соглашения между нами и принесенной клятвой о неразглашении, король милостиво написал сопроводительное письмо для переговоров с герцогом Фейн на случай, если моих аргументов не хватит. Теперь, когда я собиралась учиться, и речи не могло идти о моем замужестве. Адептам Академии запрещалось вступать в брак по многим причинам. Все внимание учеников в первую очередь должно быть сосредоточено на учебе и только после поступления на службу разрешалось жениться. Смерть моих родителей преподнесли как трагический несчастный случай. Они якобы возвращались вместе со мной домой из поместья Фейнов. Случился прорыв, и на нас напали твари мрака. Мой отец доблестно сражался, защищая свою семью, но спастись удалось только мне. Его даже посмертно представили к награде. Подробности расторжения помолвки между мной и Кристофером не разглашались. Но вот ирония. В газету попал черно-белый смазанный снимок, на котором меня, в облике Сары, запечатлели вместе с Теем, выходящими из конторы законников. Слухи распространялись стремительно. Из нас сделали настоящий любовный треугольник, в котором Тей Хардман выступал разлучником. Наверное, кардинал был в бешенстве. Так себе слава. Правда, грязные сплетни — последнее, что меня волновало. Куда больше огорчал факт, что ты больше не пускал меня в свою кровать. Печально, однако. И жить с ним в разных комнатах, хоть это и было мое предложение, вызванное здравомыслием, совершенно не хотелось. Ректор еще как специально распорядился, чтобы меня поселили в самом конце северного крыла, а это в двух поворотах по коридору от комнаты соседа, бывшего соседа. Зато за стенкой у меня жили ребята из команды. Маркус и Рит. Которых мы повстречали, когда переносили мои вещи из комнаты Тея. «Ого! А мы вас уже и не ждали!» Протянул парень Глобля. Рид, Толкая приятеля, локтем осадил светленький. «Вы ребята сильно так задержались с выходных!» «Почти на неделю!» Хмыкнула глобля. «Непредвиденные обстоятельства!» Бесстрастно отозвался Тей. Держа на весу коробки с моими вещами. Мне любезно позволили нести несколько вешалок с костюмами. Даже сумку с книгами отобрали. Девочка же! Не положено тяжести таскать. Только кто-то позабыл о том, что мне предстоит тренироваться и наращивать хоть какую-то мышечную массу. — Ну, раз вас не исключили за прогулы, то обстоятельства действительно непредвиденные. Проницательно заметил Маркус. Я сразу заметила, что парень обладает острым, ясным умом и способен анализировать любую ситуацию довольно быстро. А вы что, поссорились, раз тебя переселили? Ехидно поддел Рид, судя по тому, как дернулся Тей, сокурсник в шаге от гибели, причем мучительный. Решили разъехаться для поддержания здоровой конкуренции во время турнира, ответила назидательно и важно. Мы же все будем соперниками. Парни как-то подозрительно странно переглянулись. «Тут такое дело!» — замялся Рид, скребя затылок. «В играх будут участвовать адепты из Академии Тьмагов в Либрем», — сдержанно произнес Маркус. Хотя мне показалось, что в его голосе скользнула тревога. «Либрем? Но ведь эта империя на другом материке. Как они?» Начал было Тейх и Смолк, догадавшись. «Портал, да? Его все таки настроили?» «Да», — кивнул Рид. «Сообщение между нашими государствами было налажено как раз во время вашей отлучки, и почти сразу было принято решение о совместном проведении игр. Теперь будет не каждый сам за себя, а наша команда против команды Либрим. Но индивидуальный рейтинг участников сохранили. Мы по-прежнему будем претендовать на зачисление в ряды Королевской гвардии, но также будет иметь значение, чья команда победит» пояснил Маркус, загадочно усмехнувшись. «Они усложнили нам задачу. Мало того, что мы должны будем думать о том, как заработать больше баллов, но и стремиться привести команду к победе. А думать о других участниках турнира сложнее, чем переживать только за свою шкуру. К тому же эти парни действительно ужасны!» — скривился Рид, вздохнув. «Вы их уже видели?» — холодно поинтересовался Тейх. «Вчера прибыли», — кивнул Маркус. «Их поселили на первом этаже. Но они ходят на наш, чтобы помыться. Хотя у них свои душевые есть, да и просто... Чувствуют себя хозяевами». «Занятно», — усмехнулась, сдувая челку с глаз. «Занятно, что нам ничего не сообщили». На лице-то и я дрогнули желваки. «Ничего занятного. Я поговорю с ректором». «Оставь» вздохнула устав топтаться на месте костюмы не тяжелые но держать их утомительно не сообщили значит была причина ректор мог забыть за всеми этими событиями и даже если бы сообщил думаешь это что-то бы изменило или же я поменял свое решение вот и ректор это понимает ладно не сдался ты пойдем уже завтра тренировка Он развернулся и направился к двери моей комнаты. «Будь внимателен с этими парнями, Коутс!» — напутствовал Маркус. «Ты самый мелкий из нас!» — печально вздохнул Рид и, махнув рукой, удалился. Комната была слишком просторной для меня одной. Соседняя кровать сиротливо пустовала, в шкафу осталось полно свободных полок. Это раздражало. Ты выставлял учебное пособие, пока я раскладывала вещи, И прятала женское нижнее белье. Теперь оно мне понадобится, как и средство интимной гигиены. Иллюзия иллюзией, но я все же девушка, а грудь перед тренировками придется перетягивать, чтобы не опасаясь взаимодействовать с ребятами. В воздухе повисло напряжение, затолкала кружевные панталончики подальше и повернулась. Скажи уже, хватит молча сопеть. Я не сопел, ровно отозвался ты. Продолжая ставить на подвесную полку книги. «Но я ведь чувствую...» — усмехнулась, подходя ближе. «Тебя волнует появление адептов из Империи Либрим? Или то, что я девушка?» Под дело шутливо. Ты резко развернулся, впившись в мое лицо потемневшим взглядом. В зеленых глазах клубилась тьма. «Думаешь, это смешно? Мы не знаем, чего от них ожидать. Будут ли они играть честно или ударят в спину?» «Эй!» — перебила я. «А что вообще изменилось? Думаешь, никто из наших не ударил бы, как ты говоришь, в спину? А ты вспомни тех бравых героев, которые пинали меня вчетвером. Они были нашими. Только что это изменило?» Сосед дернулся как от удара. С лица схлынула кровь. Пальцы дрогнули, сжимаясь в кулаки. «Прости!» — выдохнула устало, подтирая переносицу. Я не хотел об этом напоминать, просто привел пример для сравнения. Хотел этим сказать, что совершить подлость может абсолютно любой. Но мы ведь теперь в одной команде. Разве это не плюс? Мы можем защищать друг друга, попробовать, каково это работать в спайке, как настоящие тьмаги во время рейда». «Ты права», — выдохнул ты, неожиданно обнимая меня, вынуждая изумленно моргнуть. э сейчас я выгляжу как мальчик» напомнила растерянно. Ты уткнулся лбом в моё плечо и пробурчал. «Но не являешься им». Сердце глухо стукнулось, а и забилось быстрее. Я отстранилась и совершенно молча, будто ничего не произошло, вернулась к шкафу и продолжила раскладывать вещи. На самом деле моё лицо просто чудовищно пылало. Никогда такого не было а тут. Закончив, мы отправились на ужин. Успевали ещё». Сегодня последний день отдыха, потом три недели жестких тренировок с командой Либрим, я так понимаю, раз они прибыли в Сальтарине задолго до начала турнира. К моему удивлению, многие адепты здоровались с нами, будто участие в играх делало нам честь. Хотя, наверное, так оно и было, мы почти достигли лестницы, когда в коридоре появились они. Пятерка высоченных, смуглых лбов в строгих черно-красных мундирах. С отличительными знаками своей академии на них. «Либримцы!» ты непроизвольно напрягся. Я ощущала это каждой клеточкой кожи. Проходя мимо нас, один из чужаков нарочно пихнул соседа плечом. Ты остановился, скрипнув зубами, но я незаметно коснулась его руки, отвлекая. Оставь! прошептала едва слышно, они специально провоцируют на драку, не забывай о наказании. Ты прав! Ледяным тоном отозвался Тей, глядя в непроницаемые черные глаза усмехающегося либримца. В столовой встретили Мейлза с Гейманом и сели с ними. Ребята, так же, как и другие члены нашей команды, были взволнованы появлением либримцев, этих наглых, высокомерных выскочек. А я все гадала. К чему вообще этот турнир между Академиями двух держав? Дружеская встреча? Проверка сил? Но почему такая спешка? И все оказалось каким-то подозрительным на фоне новости годичной давности, когда портал только собирались запускать. Король планировал обмен опытом, налаживал деловые связи с Либримом и... ни для кого не секрет, что была найдена нейтральная территория, на которой обнаружили залежи драгоценных металлов и месторождение угля, так необходимо во всем. Но территория кишит мраком. Полагаю, главы ведут жаркие споры, чьё же королевство займётся зачисткой. И с помощью турнира решили выяснить, кто более достоин взять на себя это тяжкое бремя. Тогда был бы смысл устроить состязание между уже состоявшимися тьмагами. Но в таком случае пришлось бы объяснять людям, зачем всё это затеяли. А так, турнир и турнир, он же ежегодный. Хотела заглянуть к ректору после ужина, но он нашёл меня сам и пригласил в свой кабинет. Отправила озадаченного Тея вместе с ребятами, а сама с удовольствием обосновалась в удобном кресле Элиота Данка, выпросив заслуженную чашку кофе. В столовой его, увы, не подавали. «Вернулся Сиэль вместе с ним и его знаменитая наглость», усмехнулся магистр, ставя передо мной ароматный густой напиток в белой чашке на фарфоровом блюдце. «Вы ошибаетесь, сэр», вымолвила, втягивая носом, дразнящий терпкий запах. Наглость всегда была при мне. Просто Сара была вынуждена ее скрывать». «Вот как?» усмехнулся он, садясь за стол. «Я рад, что тебя не испугало известие о турнире с Академией Либрим. У меня были сомнения по этому поводу. Ты хоть и очень целеустремленный и решительный, но все же...» «Но все же я девушка?» уточнила насмешливо, приподнимая бровь. «Нет, я не испугался, но озадачился». «На момент моей аудиенции с королем он уже знал о портале и о турнире, но все равно рискнул дать мне шанс принять участие, несмотря на то, что я могу стать слабым звеном команды. А ведь на кону стоят нейтральные земли, полные полезных ископаемых». «Ого!» — иронично протянул ректор, сцепляя руки в замок. «Так ты и пришел к выводу, что турнир затеян из-за делёжки угля?» «А что, это не так?» удивилась искренне. Ректор потянулся за своей чашкой и отпил. «Не совсем. Эдриан пообещал отдать свою первую родившуюся дочь за младшего сына императора Либрим. Тем самым между правителями был заключен выгодный союз, а зачисткой было принято решение заниматься вместе. Все добытое будет поделено поровну». Я нахмурилась. «Так выходит, турнир...» «Это просто повод познакомить тьмагов с Альтарини с тьмагами Либрим? Или вместе с адептами прибыла какая-то почетная делегация для тайных переговоров Все «Всё-то ты знаешь», — хмыкнул ректор, качая головой. «Я всю жизнь прожила с интриганами», — произнесла виновата, разведя руками. «Но я позвал тебя не за этим», — улыбнулся ректор, выдыхая в сторону. «Хотел сказать, что намеренно не сообщила о турнире раньше». Опасался, что передумаешь или неуместными вопросами осложнишь переговоры с королем? А он не сказал, видимо, потому что не посчитал нужным. Так или иначе, решение о проведении совместного турнира было принято еще в том году, на этапе строительства портала, и от меня мало что зависит. В конце концов, это ведь не битва на смерть. Не битва на смерть? А вы уверены в этом? Видели этих либремцев? «Вылитые головорезы!» — воскликнула в притворном ужасе. Губы ректора изогнулись в умилительной улыбке. Будто он очень гордился мной. «Отчего тебе бояться? Ты же свет, Сара. Лечи своих раненых товарищей, прикрывай их спину. Используй это преимущество. В отряде тебе циной не будет». «Спасибо!» — кивнула благодарно и, допив кофе, одним глотком поспешила к себе. «Хотела подготовиться к завтрашнему дню». Провела небольшую разминку, отжалась шесть раз, покачала пресс, приседала, Но после отбоя не смогла заснуть. Накатила тоска, полезли мрачные мысли в голову. Стала одиноко и невыносимо жаль себя. Постоянно вытаскивала из памяти прошлое, анализируя свои поступки. Ругала себя за послушание и кротость. Надо было брать Алекса и бежать. Да, дальше за весы не убежишь. Но можно было хотя бы попробовать спрятаться на краю королевства. Может, нас и не нашли бы. Или искать даже не стали. Голод, нищета. Ничто, если бы брат был жив. Откинула одеяло, устав глотать безмолвные слезы и бессмысленно истязать себя. Надела форму и ушла в серый мир, чтобы через секунду выйти в комнате Тея. Сосед ворочался, вероятно, тоже не в силах заснуть. Не знаю, какие думы его терзают, но ему совершенно не о чем тревожиться. Я буду цепляться за него так долго, сколько он мне это позволит». Опустилась на соседнюю кровать, которая когда-то была моей, молясь, чтобы она не издала скрип, и легла на незастеленный матрас, закинув руки за голову. Удерживаться на поверхности предметов в сером мире довольно затруднительно. Если ты не двигаешься, Изнанка спешит поглотить тебя. отвлекшись всего на секунду, можно провалиться в другую реальность, которая не будет к тебе так благосклонна, как это. Но я могла пребывать в подвешенном состоянии довольно долго. Правда, не могла позволить себе заснуть. А рядом с Тейм в душе разливалось умиротворение и покой. Вики закрывались сами собой. Пришлось вынырнуть. И именно в тот момент, когда сосед решил повернуться — Наши взгляды встретились. Казалось, мир замер, давая нам возможность насладиться этим моментом. Ты первым нарушил зрительный контакт. Он сел, взял подушку и швырнул ее в меня со словами. — Только веди себя тихо. Утром уйдешь незамеченным. Уголки моих губ поползли вверх. Положила подушку под голову и легла, блаженно улыбаясь. Ты тяжко вздохнул и накрыл меня тонким пледом. Смотреть на его обнаженный торс одно удовольствие. Лучшее средство от бессонницы. Спи, — велел он строго и вернулся на свою кровать. Мы оба заснули очень быстро.